Исследование номер два. Трудный путь к совершенству по ландшафту приспособленности. Ландшафт приспособленности – это воображаемый график, показывающий, как зависит функциональность гена от его нуклеотидной последовательности или работоспособность белка от его аминокислотной последовательности. Биологи привыкли считать ландшафт приспособленности абстракцией, полезной для теоретических рассуждений, но недосягаемой для реального изучения. Однако стремительное развитие биотехнологий уже позволяет картировать небольшие области ландшафта приспособленности конкретных белков. Американские биологи экспериментально изучили свойства всех возможных аминокислотных комбинаций, занимающих четыре ключевые позиции в одном из белков кишечной палочки. Неожиданно оказалось, что из 160 тысяч комбинаций, работоспособных, целых 1659, более 1%. При этом эволюционные маршруты от одних разрешенных последовательностей к другим, как правило, оказываются длинными и окольными. Это связано с сильным эпистазом, зависимостью пользы мутации от того, какие мутации успели закрепиться раньше. Иными словами, важно не только само появление тех или иных мутаций, но и порядок их появления. Возможно, из-за эпистаза эволюция не может найти многие удачные решения, а ее пути становятся до некоторой степени предсказуемыми. Одним из способов представить себе, как идет эволюция, является картирование ландшафта приспособленности конкретных белков. В схематичном виде ландшафт приспособленности показан на иллюстрации 1. Смотрите приложение к аудиокниге. Конечно, в идеале хотелось бы просканировать все пространство последовательностей, все возможные аминокислотные последовательности белка. определив для каждой его точки, то есть для каждой последовательности, эффективность выполнения белком интересующей нас функции. Однако такая задача невыполнима, поскольку даже для маленькой белковой молекулы в 100 аминокислот число точек в пространстве последовательностей, то есть число всех возможных белков такого размера, намного порядков превышает число атомов во Вселенной. Первое равно 20 в степени, приблизительно равно 10 в 130 степени, второе в 10 в 50 степени раз меньше. Поэтому лучшее, на что мы можем пока рассчитывать, это картирование очень маленьких, специально подобранных, удобных для изучения участков пространства последовательностей. Даже такая задача невероятно трудоемка. Но все же сегодня, благодаря развитию биотехнологий она уже выполнима. Об этом свидетельствует статья Анны Подгорной и Майкла Лауба из Массачусетского технологического института США, опубликованная в 2015 году в журнале Science. Авторы сосредоточили усилия на четырех ключевых аминокислотах, входящих в состав белка FOQ все той же кишечной палочки – эсхерихия колли. Белки гомологичные ФОК-Ю есть и у других гамма-протобактерий, таких как сальмонелла и чумная палочка. ФОК-Ю — это рецептор, располагающийся на внутренней мембране бактерии. Он реагирует на изменение концентрации ионов магния снаружи от мембраны в так называемом переплазматическом пространстве, которое у гамма-протобактерий и других грамма-отрицательных бактерий находится между внутренней и наружной мембранами. и передает сигнал в цитоплазму посредством активации или инактивации другого белка, называемого ФОПИ. Белок ФОПИ, в свою очередь, включает и выключает гены, необходимые для адаптации бактерии к меняющимся условиям среды. Ключевую роль в работе двухкомпонентной регуляторной системы ФОК-Ю-ФОПИ играют четыре аминокислоты, входящие в состав фок и образующие так называемый белок белковый интерфейс. Это значит, что они необходимы для того, чтобы фокю мог безошибочно опознать своего партнера фопи и правильно про взаимодействовать с ним. В белке фокю кишечной палочки это следующие четыре аминокислоты: аланин в позиции 284, валин в позиции 285, серин в позиции 288, трианин в позиции 289. Сокращенно, аланин-284, валин-285, серин 288 трианин-289, или, еще короче, AVST. Но AVST лишь одна из 160 тысяч, 20 в четвертой степени, возможных комбинаций четырех аминокислот. Ведь чисто теоретически на каждой из этих четырех позиций могла бы стоять любая из 20 аминокислот. Исследователи поставили перед собой амбициозную задачу откартировать все пространство последовательностей для данных четырех аминокислотных позиций. То есть для каждой из 160 тысяч комбинаций проверить, обеспечивает ли она нормальное взаимодействие FOC-U а значит и правильную работу всей регуляторной системы. Для этого были изготовлены плазмиды с геном фок в котором три плиты нуклеотидов, кодирующие аминокислоты белок-белкового интерфейса AVST, были полностью рандомизированы, то есть заменены на случайные тройки нуклеотидов. Затем эти плазмиды вставили в клетки Е. колли, из которых их собственный ген фок был заблаговременно удален. Кроме того, в геном подопытного штамма вставили ген желтого флуоресцирующего белка под управлением такой регуляторной последовательности, которая обеспечивает активацию этого гена в присутствии активной формы белка ФОПИ, чтобы клетки, в которых система ФОК-Ю-ФОПИ сработала, можно было отличить по флуоресценции. В итоге получилась разношерстная популяция кишечных палочек, у каждой из которых в белке FOQ на месте четырех аминокислот AVST находилась какая-то из 160 тысяч возможных аминокислотных комбинаций. Теперь нужно было выбрать из этой популяции те клетки, у которых система FOQ-4P по-прежнему исправно работала. Отбор проводился в два этапа. Сначала микробов выращивали при разных концентрациях ионов магния и отбирали тех, у которых интенсивность желтого свечения соответствовала таковой у контрольных бактерий с последовательностью AVST. Затем отобранных микробов помещали в среду, не содержащую ионов магния. Пережить такое магниевое голодание способны только бактерии с исправно работающей системой FOQ-4P. Геномы бактерий, выдержавших эти испытания, подвергли секвенированию, чтобы получить полный список аминокислотных последовательностей, обеспечивающих нормальную работу системы FOC-U4P. Таких последовательностей оказалось неожиданно много, целых 1659. Ученые выборочно проверили некоторые из мутантных штаммов на способность конкурировать с контрольными кишечными палочками при разных концентрациях ионов магния. Эти эксперименты показали, что приспособленность мутантов осталась на том же уровне, что и у сходного штамма. Таким образом, по крайней мере, некоторое, а скорее всего большинство, из выявленных 1659 последовательностей не имеют серьезных дефектов по сравнению с исходной последовательностью AVST. Это один из главных результатов работы. Он показывает, что плато ландшафта приспособленности соответствующие функциональному белок-белковому интерфейсу, весьма обширны. Оно занимает более 1% всего пространства последовательностей – 1659 точек из 160 тысяч. Это значит, что, подобно генетическому коду, в котором 20 аминокислот и знак СТОП кодируются 64 триплетами, белок-белковый код, обеспечивающий узнавание белками друг друга, также обладает высокой избыточностью. Есть много разных вариантов, способных работать одинаково, что, по идее, должно облегчать эволюцию белков. Чем обширнее плато ландшафта приспособленности, соответствующие данной функции, тем больше шансов, что с какой-нибудь его точки удастся перейти или перепрыгнуть на другое плато. Иными словами, повышается вероятность смены функции белка в ходе эволюции. Полученные данные позволили изучить топографию Плато и оценить его эволюционную проходимость. Иллюстрация 1. Приложение к аудиокниге. Принципиальный вопрос, от ответа на который зависит ход эволюции, а конкретнее динамика перемещения эволюционирующей молекулы по ландшафту приспособленности, состоит в том, насколько сильно влияние четырех аминокислотных позиций друг на друга. Это влияние называется эпистазом. Если эпистаз отсутствует, то плато приспособленности соответствующей данной функции белка, представляет собой ровную плоскую поверхность, по которой эволюционирующий белок может гулять абсолютно свободно. Есть некий набор разрешенных аминокислотных замен, и приобретать их можно в любом порядке. При сильном эпистазе плато становится похоже на лабиринт узких тропинок, разделенных пропастями. По такому плато передвигаться трудно, потому что аминокислотные замены, безвредные в одних контекстах, оказываются вредными в других. В результате порядок приобретения замен становится крайне важным. Каждой точке пространства последовательности можно теперь добраться лишь строго определенными немногочисленными маршрутами. В таком случае многие работоспособные последовательности, скорее всего, до сих пор не найдены эволюцией просто потому, что у нее не хватило на это времени. Анализ полученного списка из 1659 работоспособных последовательностей показал сильнейшее взаимное влияние четырех аминокислотных позиций, то есть очень сильный эпистаз. Это второй главный результат исследования. В наличии эпистаза можно убедиться разными способами. Например, можно сравнить друг с другом последовательности, отличающиеся от AVST одной, двумя, тремя и четырьмя аминокислотами. Исследователи обнаружили среди функциональных, разрешенных последовательностей, 16 одиночных мутантов, 100 двойных, 544 тройных и 998 четверных, то есть таких, в которых все четыре аминокислоты отличаются от исходных AVSET. Если бы эпистаза не было, то разрешенные множественные мутации представляли бы собой просто-напросто произвольные комбинации одиночных. Однако ничего подобного не наблюдается. Каждая отдельная аминокислотная замена оказывается разрешенной в одних сочетаниях и запрещенной в других. Из-за этого кратчайший разрешенный эволюционный путь от одной последовательности к другой в большинстве случаев оказывается длиннее, чем кратчайший из потенциально возможных. Рисунок 2.1 из приложения к аудиокниге. рассмотрим например, переход от AVST к разрешенной последовательности MLAI. Рисунок 2.1 из приложения к аудиокниге вверху слева. Чтобы превратить AVST в MLAI, нужно заменить 4 аминокислоты. Соответственно, если считать аминокислотную замену единичным эволюционным событием, то кратчайший путь от AVST к MLAI будет состоять из четырех шагов. Разных путей такой длины потенциально существует 24, поскольку аминокислоты можно заменять в разном порядке. Однако из этих 24 кратчайших путей разрешенными оказались только два. Все остальные пути требуют пересечения пропасти на ландшафте приспособленности, то есть прохождения через нефункциональный промежуточный этап. Во многих случаях все кратчайшие пути оказываются запрещенными. Тогда маршрут из одной точки пространства последовательности в другую, например, путь от AVST к SIQC, показанный на рисунке 2.1 в приложении к аудиокниге слева внизу, оказывается длиннее, чем кратчайшие из потенциально возможных. Кратчайший путь предполагает три промежуточных состояния, а на рисунке их четыре. Ну а если учесть, что реальные единичные мутации обычно представляют собой замену одного нуклеотида в ДНК, а не триплита на любой другой триплет, то проходимость ландшафта окажется еще ниже. На рисунке 2.1 справа показан кратчайший разрешенный путь от AVST к MLAI с учетом этого обстоятельства. Теперь он состоит не из четырех, а из целых 10 шагов. Это объясняется структурой генетического кода, которая позволяет путем единичных нуклеотидных замен переходить от одной аминокислоты только к некоторым, но не к любым другим аминокислотам. Например, фенил аланин кодируется триплетами УУУ, урацил урацил урацил и УУЦ, урацил урацил цитозин. Изменив в любом из этих триплетов только одну букву генетического кода, можно заменить в белковой молекуле фенил аланин на лейцин, изолейцин, валин, серин, тирозин и цистеин. Для перехода к любой из оставшихся 13 аминокислот потребуется не одна, а две или три нуклеотидных замены. Таким образом, эпистаз и структура генетического кода совместными усилиями делают ландшафт приспособленности труднопроходимым. В целом, топография изученного плато ландшафта приспособленности оказалась довольно замысловатой. Это плато мало похоже на гладкое, легко проходимое поле. Оно подразделяется на несколько областей, внутри каждой из которых эволюционирующий белок может передвигаться относительно свободно. Однако переход в соседнюю область возможен лишь по немногочисленным тропкам. Некоторые разрешенные последовательности вообще оказываются недосягаемыми и завжитой реальными бактериями области пространства последовательностей. По-видимому, эволюция белок-белкового интерфейса действительно настолько затруднена эпистазом и структурой генетического кода, что эволюция просто не успела разведать многие потенциально доступные области пространства последовательностей Данное исследование кому-то может показаться слишком скучным и специальным. Но только не биологам, привыкшим считать пространство последовательностей и ландшафт приспособленности абстракциями, полезными для теоретических построений, но недосягаемыми для реального изучения. Больше всего впечатляет сам факт, что стало в принципе возможным прямое экспериментальное картирование отдельных областей пространства последовательностей. Хотя, конечно, речь пока идет лишь о четырех аминокислотных позициях, то есть о переборе 20 в четвертой степени вариантов. Полное картирование пространства всех возможных белков навсегда останется неразрешимой задачей.